Из блога Джейми. Понедельник, 4 июля. Прошел месяц самого позорного дня в моей жизни. В сравнении с этой катастрофой, история моего увольнения выглядит легким недоразумением. Это когда я лишился выгодного контракта с солидной ресторанной фирмой из-за сбоя программы. Проверка правописания. Компьютер заменил совокупность совокуплением. И в рекламном листке, разосланном тысячам предполагаемых клиентов, было написано, что в совокуплении они смогут отведать сто бесподобных блюд на любой вкус. В сравнении с недавним несчастьем меркнет даже костюмированная танцевальная вечеринка, ради которой я нарядился Человеком-пауком и 8 часов провисел... На каких-то веревках, вроде как из паутины, ибо дружки мои в миг перепились и некому было снять паука с веревок, принести ему человечьи шмотки. В результате я брякнулся и сломал лодыжку. Подумаешь, перелом, не облом же. И тот незабвенный вечер, когда меня арестовали, при попытке забодать корову, за что я был помещен на два часа в контейнер с навозом. Теперь он казался по-своему даже очаровательным. И вообще, какие могут быть сравнения с случившимся месяц назад кошмаром? Накормил чудесную девушку пакостными лепешками. Бедная еле успела добежать до второго этажа, чтобы засесть в туалете. И ведь сам тоже уселся на мусорный бачок с педалью. А что мне было делать? Прибежал я на кухню и так скрутило, что медлить было нельзя. Выбирать пришлось между раковиной и бочком. На бачок взгромоздиться гораздо проще, и крышка есть откидная, как на стульчике, и достаточно только нажать на педаль. Я не призываю использовать педальные бочки не по назначению, но будем объективны. Лучше загадить мусорное ведерко, чем обгадиться самому. Только на прошлой неделе я рискнул рассказать о своей грандиозной трагедии Райану. Изложить, что произошло на моем втором, а третьему не бывать уже никогда, свиданий с Лорой Макентайр. Райан хохотал как безумный. Пришлось ему, мерзавцу, пойти умываться холодной водой, чтобы хоть немного успокоиться». Иногда мне кажется, что он зависает со мной только ради этих моих откровений личной жизни. С момента нашего с ним знакомства в колледже количество новелл, наверное, давно перевалило за десять. Подозреваю, что Райан их записывает и после моей смерти тут же сварганит книгу. И все-таки я дорожу нашей дружбой. Райан хоть и смешлив, но всегда готов выслушать и дать дельный совет». «Слушай, Ньюман, после такого облома необходимо хорошенько тянуться!» Губы его снова задрожали. «Влезай из берлоги, или я буду называть тебя ведранавтом!» О контакте с бедной Лорой, понятное дело, не могло быть и речи. «Как вы себе это представляете?» «Привет. Прости, что устроил тебе понос. Я не ненарочно. Как насчет кино? В попкорне уж точно не водятся бактерии сельмонеллы». И все-таки надежда еще теплилась. Но она не звонила. Пошла уже пятая неделя. Видно, ей хочется поскорее забыть этот ужас. И бедный Джейми Ньюман снова обречен погрязнуть в одиночестве. Приглашение на ужин в выходные дни лишь усилило мою печаль. Понимаю, что мне следовало быть благодарным, а не крутить носом. Люди за меня волнуются, не хотят допустить, чтобы я окончательно выпал из нормальной жизни. Но за нозой в мозгу сидело то, что пригласила меня супружеская пара. Пары предпочитают приглашать пар, а одиночки обычно зовут на свои сборища людей холостых. Стоило было, наверное, позвонить в музей естествознания, сказать им, что Дарвин придумал не совсем корректную классификацию человеческих особей. В сущности, в этом классе гоминид имеется два основных подвида. Одни живут парами, другие поодиночке. Homo copeless и Homo singeless. И предпочитают общаться себе подобными. Разумеется, пары и одиночки в силу необходимости контактируют, но порой со скрежетом и скрипом. И при первой возможности со вздохом облегчения разбегаются. Будучи клиентом клана Homo Singles, я долго взвешивал за и против посещения вечеринки, где наверняка будут в основном представители вражеской стороны. «Конечно, в обществе семейных пар мне будет не очень, но хотя бы не придется весь субботний вечер слушать по телеку идиотские шуточки Анта и Дека». Короче, решил пойти. Опасался, конечно, что нас, одиночек, будет на вечеринке раз-два и обчелся. Выяснилось, что считать-то был некого. Один я там оказался такой, без половины». Несчастный джеймин Ньюман сидел за столом в компании благополучных обладателей семейных радостей, чинно пережевывал кулинарные шедевры китайской кухни и чувствовал себя совершенно лишним. Хозяевами на данном сборище были мои давние приятели Дейв и Кэтрин. Женаты они уже семь лет, срок критический – Райское яблочко счастья уже утратило аромат и блеск свежести. Со стороны это было заметно. Дэйв влюбился в Кэтрин, когда мы с ним работали в магазине звукозаписывающей фирмы HMV. Она как-то пришла за последним альбомом рок-группы Iron Maiden для братишки, обожавшего вопли в стилистике хэви metal. Дейв успел найти требуемый товар первым. Он и получил приз. Как бы то ни было, они по-прежнему друг друга любили, несмотря на семь лет брачных оков. Преданно и спокойно. Что было мне на руку? Поскольку обходиться без общения с представителями хомо-коуплес, нам, одиночкам, все-таки сложно. И лучше уж иметь дело с бывалыми супругами, чем с молодыми, которые поглощены только друг другом, а на тебя и твои заморочки им начхать. Приглашенные семейные пары, два комплекта, были беспросветно скучными. Типичное семейство, но очень крепкого среднего класса. Насколько я понял, они должны были скрасить наш ужин некими экспромтами. Одна пара значилась в друзьях у Дэйва, вторая у Кэтрин. «Обязательно приходи, старик!» — зазывал меня Дэйв по телефону развлечешься, сам знаешь, какие они жуткие, особенно когда оказываются на одной территории. Этим он меня и купил. Телешу там Ану и Дку с их заготовленными репризами никогда не переиграть тандем благополучных семейных парочек, старающихся переплюнуть одна другую. С Анжеой и Митчеллом мы с Дэйвом пересеклись по работе. А Софию и Яна Кэтрин притащила в нашу компанию примерно полгода назад. И всякий раз, когда эта четверка сходилась вместе, по комнате начинали летать незримые снаряды. Я упросил Дэйва, чтобы он позволил мне начать игру. Раньше как-то не представлял случая, отвести душу хотелось. Когда все доели куриное рагу, кунг-пау, и расслабились, я сделал первый ход». «Я что хотел спросить, э -э -э -э кто-нибудь собирается в ближайшее время поехать отдохнуть?» «О, я знал, с чего начать партию. Знал, что и те, и те еще не были в летнем отпуске. Сильный ход!» Дэйв приглушенно хохотнул. Кэтрин спешно поднялась и стала наполнять свой бокал вином. «Мы!» Весело отозвалась анджела «Мы с Митчеллом собираемся в конце месяца на Мальдивы?» Митчелл важно кивнул. «На Мальдивах теперь все так испортилось!» — жеманно промурлыкала София. «Кругом торгаши. Это не для нас. Мы подумываем о Сейшелах». «В самом деле?» — подал голос Митчелл, еле сдержав презрительную усмешку. «Как раз там людям нашего уровня делать нечего. Класс обслуживания не тот». «Я бы этого не сказал», — подключился к поединку Ян, слегка даже подскочив на стуле. «Но подобные сомнения относительно класса обслуживания одолевают меня всякий раз, когда мы приезжаем покататься на лыжах в Альд-Изер. Ездим туда ежегодно». А мы обожаем Аспин. Там все условия, чтобы хорошо отдохнуть после лыжни». Анжела выдавила из себя улыбку, которая больше напоминала Гаримасу отвращения. Фыркнула София громко, будто сдулась огромная покрышка. «Там же полно америкашек. Вот уж где нет никакого спасения от торгашей. Вас почему-то неотвратимо заносит именно в такие места, дорогая моя, туда, где селятся торгаши». «Свисток судьи! 10 в пользу команды А М!» «А мы собираемся через неделю в Деон на автотрейлере», — радостно сообщил Дэйв, допивая свой бокал. «Я должен был принять этот пас и принял». «В Деон? А я в этом году в Нью-Форест». «В цивильный кемпинг. Очень важно, старик, когда поблизости есть нормальный клозет. Надоело на отдыхе класть в ведро». Кэтрин подавилась вином. Обе пары с плохо скрытым презрением посмотрели на Дэйва, потом на меня с презрением уже откровенным. Дэйв поддал жару, перейдя к еще более опасной теме. «Ян, видел тебя за рулем нового Мерседеса?» Он обернулся к Митчеллу. «Скажи, у Мерса технические характеристики лучше, чем у твоей БМВшки? Или как?» Блеск. Отличный удар. Митчел и Ян минут 15 спорили, у кого лучшая система тормозов, форма сидения, компьютерная и прочая начинка. Осталось только снять штаны и помериться. Это сэкономило бы нам кучу времени. Выиграл Ян, сбил противника одной левой, напомнив, что его немецкий суперпупер гораздо дороже суперпупера оппонента. Митчелл чуть не откусил себе с досады край бокала. «А мой «Фиат Пунта» на прошлой неделе прошел Техас Мотор», бодро поддержала автомобильные мотивы Кэтрин. «Поздравляю», — сказал я и возмущенно добавил, «а у моего Мондео подвеска ни к черту, кашляет, как блюющий котяра на каждом лежачем полицейском». Дэйв едва не подавился застрявшим креветочным шариком. Теперь кетрин должна была подбросить дровишек в костер, и она сделала это очень умно. «София, у тебя новая сумочка. Шанель, если я не ошибаюсь. Великолепная подача!» Парни повелись на машины, а женщины гарантированно поведутся на сумочке. «Угадала! Правда, она чудо! Последняя модель!» София покрутила перед нами уродцем из коричневой змеиной кожи с двумя гигантскими золотыми пряжками. «Я точно такую же приобрела еще в прошлом году», — небрежно бросила Анжела. «Я бы сказал, вызывающе небрежно». «Да ты что? А какая у тебя сейчас?» — спросила София тоном тверже самого твердого алмаза. Анжела предъявила публике узенький серебристо-серый клатч, вещицу бесспорно более изящную, чем громоздкий пухлый радикюль от дома Шанель. Потом сунула клатч под нос соперницы, выпалив единственное слово. «Прада!» «Безоговорочная победа Анжелы и Митчелла!» Повисла затяжная пауза. Я почти слышал, как в душе Софии клокочет бессильная ярость. Ян весь побагровел, меня душил смех, но я, молодец, сдержался. И теперь удовлетворенно потягивал вино. Удовольствие было недолгим, постаралась Анжела. «Джейми, ты, наверное, уже нашел себе девушку?» Ласково поинтересовалась она. «С ней поедешь в цивильный кемпинг?» И «Вот сука!» «Пока еще в поиске!» Я залпом допил остатки Мерла. «Твой поиск слишком затянулся. Попробовал, что ли, быстрое свидание?» Я прикусил язык, чтобы не выругаться и сжал кулаки, чтобы не наброситься на эту самонадеянную дуру. Не видит ничего дальше своих побрякушек и модных курортов, но смеет давать советы. Такие же пошлые, как она сама». «Или интернет?» — подключилась София. «Моя помощница Карен нашла кого-то на сайте знакомств. Слава тебе, Господи! Несколько лет у нее никого не было, а с интернетом быстро все получилось. Честно сказать, я думала, что это не сработает при данных, но повезло. Я дико рада за бедняжку». Хм, «Интересно, сумею ли я размазать по стенам сразу обеих ехидн?» «Или стоит сбегать в магазин за дробовиком, что уж наверняка?» «Разумеется, я понес отрепетированную для таких случаев ахинею. Каждый холостяк знает эту песню наизусть. Я не тороплюсь, пока мне и одному хорошо, не хочется терять свободу». «Совсем забрался Ньюман, и трепло». Глянув на моё лицо, Кэтрин быстро налила Мерла в пустой бокал. Я уловил в ее взгляде тень жалости, и это было еще обиднее, чем ядовитые советы представительниц ну очень крепкого среднего класса. Как же мне хотелось задушить обеих клуж, когда они одновременно, словно по команде, послали мне прощальные воздушные поцелуи. Ибо я, посидев для приличия еще немного, позорно сбежал. Провожая меня к двери, Дэйв сочувственно похлопал мое плечо, растравив душу еще сильнее. Жалость мне тоже ни к чему. Как и совет насчет сайта знакомств, где обрела свое счастье бедняжка Каарен». От Дэва до моего дома 30 минут пешком. Шел медленно, стараясь поднять настроение мыслями о чем-нибудь приятном. Глубоко вдыхая, дивный воздух летней ночи притащился домой в 11. Но отвлечься от своей горькой хластяцкой доли не удалось. Вот так всегда, когда тебе хреново, на улице как нарочно натыкаешься на влюбленные парочки. «Завидуй, несчастная одиночка». Я зачем-то начал их считать. Сколько попадется мне по пути? А это две мили. 11 Насчитал целых одиннадцать. Представляете? Выходили из домов, проезжали в машинах, просто брели по улице, держась за руки. Одни брели даже с собачкой. С чихуахуа. Потащили такую кроху на улицу. Кто, черт возьми, выгуливает собаку в 11 Завели бы себе сову крота или летучую мышь. С ними и шлялись бы по ночам. Добравшись до дома, заперся. Плюхнулся на диван, включил телевизор. По первой программе показывали «Свидание в темноте». К счастью, я еще не совсем протрезвел, поэтому не попал пультом в экран. Через 10 минут я все равно пожалел о своем неточном броске потому что на втором канале шла комедия «Четыре свадьбы» и одни похороны. А сломавшийся пульт не желал ее отключать. Хорошо, что меня развезло, и я пошел спать до начала эротического шоу. Иначе на первых страницах завтрашних газет были бы сообщения о внезапно объявившемся маньяке, который выслеживает на ночных улицах супружеские или просто влюбленные пары, с особой жестокостью расправляется с теми из них, то ведет на поводке Чихуахуа.